Душно, без счастья и воли, Ночь бесконечно длинна. Бури бы грянула, что ли, Чаша с краями полна. Грянь над пучиною моря, В поле, в лесу засвещи, Чашу народного горя Всю расплещи. Стихотворение пользовалось огромной популярностью среди революционно настроенной молодежи 70-х годов. В нем слышался призыв к революционной борьбе, к буре, которая бы расплескала до краев наполненную чашу вселенского горя. В черновом варианте вместо вселенского горя стояло народного горя. Впервые стихи опубликованы в сборнике стихотворения Некрасова «Петербург» 1869 Год.